Удивительно, но оказалось, что его память хранила даже многие детские сны. Разумеется, Максим их тут же записал. С местностью дела обстояли похуже, поэтому в итоге у него набралось порядка 10 ландшафтов, тех, в точности которых Максим был уверен. Подходящего листа ватмана под рукой не оказалось. Однако Максим быстро нашел ему замену, а именно, отыскал старую географическую карту. Ее обратная сторона как нельзя лучше подходила для карты страны сновидений. Как и обещала теория, связать воедино разрозненные кусочки сновиденных ландшафтов Максиму пока не удалось Но Максим не унывал, приблизительно разбросав их по карте, стал ждать новых снов Сны были, но не слишком много Точнее, многие из них просто не откладывались в его памяти Иногда проснувшись ночью, Максим помнил сны в мельчайших деталях Но когда утром открывал глаза, от калевидоскопа снов в лучшем случае оставались жалкие обрывки Пришлось изменить тактику. Теперь рядом с кроватью у него всегда стоял столик с листком бумаги и ручкой. Если Максим просыпался среди ночи и помнил какой-то сон, то сразу же его записывал. Очень кратко, буквально в нескольких словах. Для этого даже не приходилось включать свет. Хватало света на стенах электронных часов. Утром Максим все равно ничего не помнил. Но достаточно было посмотреть на свои записи, как в сознании тут же всплывали какие-то образы. Этой ниточки оказывалось достаточно, чтобы вытянуть сон целиком. Неудивительно, что количество нанесенных на его сновиденную карту объектов стало быстро возрастать. После встречи с Борисом прошло больше недели, и никаких вестей от него не было. В голову полезли дурные мысли. Максим думал о том, что может не понравился Борису, и тот решил прекратить их контакты. Максим сознавал, насколько глупы эти мысли, но отделаться от них не мог. Каждый день Максим с нетерпением ждал звонка. А его все не было Осознаться во сне пока не получалось И это здорово его раздражало Когда Максим читал в сети сновидимые форумы У него складывалось такое ощущение Что чуть ли не каждый второй участник Там сновидящий А чем спрашивается он Максим хуже их Почему у них получается А у него нет Так прошло почти две недели От Бориса по прежнему не было никаких вестей Максим уже начал свыкаться с мыслью о том Что его хакерская эпопея закончилась Едва успев начаться В эту ночь Максим лег спать очень поздно, перечитывал одну из книг Кастанеды. Выключив свет, долго лежал, размышляя о том, почему он не может проникнуть в страну сновидений. Ведь теперь Максим знал, что все эти чудеса реально возможны. Так с этими думами он и уснул. Ему снился сон. Максим шел по берегу реки. Слева от него, обрывистого склона, выглядывали кости каких-то древних животных. Подойдя поближе, Максим попытался найти зуб или какой-нибудь кокоть. Ему казалось, что это будет очень неплохой сувенир. «Ага, вот ты где!» – послышался за его спиной голос. Максим обернулся. Перед ним стоял Борис. Он был в синих джинсах и темной рубашке. На поясе у него Максима разглядел небольшой кинжал. «Странно, что он так ходит. Его остановит любой милиционер». «И что мы тут разглядываем?» – Борис с интересом оглядел Кости. «Я думаю, это Кости какого-то ящера», – ответил Максим. «Хочу найти коготь». «Кости?» – удивился Борис. «А где ты увидел здесь кости?» Максим непонимающе посмотрел на склон. «И в самом деле?» «Никаких костей. Несколько старых полузгнивших бревен. Очевидно, склон обвалился и засыпал какое-то строение». Нагнувшись, Максим поднял ржавый гвоздь. Затем разглядел рядом обломок подковы. «Наверное, здесь когда-то была кузница». Максим взглянул на Бориса и протянул ему в гвоздь. «Не было здесь никакой кузницы». Борис как-то грустно улыбнулся. «Придется тебе слегка помочь». «Дай-ка до руки!» Он ухватил его с запястья. У Максима возникло очень странное ощущение. Казалось, он должен был что-то сделать. Но что именно, вспомнить не мог. Мучительно огляделся вокруг. Посмотрел в сияющие глаза Бориса. Они в самом деле сияли. Весь облик Бориса лучился силы. Ну еще бы. Он же хакер сновидений. Хакер сновидений. Сны. Сон. Последнее усилие Максим ошеломленно огляделся вокруг. «Добро пожаловать в страну грез». Борис отпустил его руки и улыбнулся. «Как ты себя чувствуешь?» «Нормально». Максим продолжал оглядываться, с восторгом понимая, что он действительно спит. В то же время это не было сном. Его сознание работало совершенно нормально, ничуть не хуже, чем днем. «Ты сейчас в пояснил Борис, словно читая его мысли. «Меня сейчас нет в городе. Мне пришлось ненадолго уехать. Вернусь на следующей неделе. Вот решил тебя навестить в сновидении». Борис улыбнулся. «Но учти». Сейчас ты сновидение за счет моей энергии Тебе нужно научиться входить в сновидение самому Да, Борис, я понимаю Это хорошо, Борис смотрел на него с теплой улыбкой Что касается костей или этих досок Он толкнул ногой одной из бревен То это всего лишь иллюзия Когда-нибудь ты научишься видеть истинную суть того, что тебя окружает О, меня зовут, прости, пора бежать, слишком много дел Борис хлопнул его по плечу Увидимся на неделе, развлекайся Усмехнувшись, он повернулся и исчез.